Глава 1881. Посреди широкого луга, над которым сдвинулись речными барашками кустистые облака, стояла девушка. Она носила странную броню. Ее длинные ноги прикрывала летящая по ветру юбка, словно сшитая из лучшего шелка что только можно было отыскать среди мастеров и мастериц со всех уголков безымянного мира, но в то же время этот шелк отливал блеском стали. Талию подпоясывал широкий пояс из кожи неведомого зверя, а выше грудь и руки закрывал нагрудник то ли из серебра, а может и из плененного кузнецом, познавшим тайны мироздания, света луны. Позади девушки развивались ее длинные белые волосы, увенчанные небольшой диадемой, из-под которой торчали длинные острые уши, но не как у эльфов, а скорее как у кошки. А еще она держала в руках белоснежный клинок, на поверхности которого отражались всполохи ее зеленых, словно изумрудных глаз. И каждый, кто увидел бы ее лицо, Будь то мужчина или женщина, немедленно потерял бы дар речи, а может и вовсе забыл бы, как дышать. Настолько элегантно было оно, атласно кожа, не знавшая ни зноя, ни морщин, и столь же элегантно выточена фигура. Но наваждение длилось бы недолго, вплоть до того, как незнакомый зритель не увидел бы первый взмах меча девушки. И то, как одновременно с плавным и легким движением ее клинка столь же грозно рычало и гремело белоснежное пламя искрящихся молний на его лезвии. Те срывались в полет, формируя очертания когтей и клыков. Рассекая пространство, они уносились прочь, исчезая в облаках, где вызывали грозовые всполохи. Так, взмах за взмахом, плывущая по лугу девушка, едва касаясь стебли трав, расчищала далекое небо от облаков. Молнии и пламя, срывавшиеся с ее клинка, казавшегося продолжением рук в изящном, но смертоносном танце, грызли небесный свод, разрывая его на части и освобождая высокую лазурь от облачного плена. Удар за ударом, движение за движением. И так до тех пор, пока небо полностью не освободилось от облаков и не открыло вид, наклонящееся ко сну солнца на западе и постепенно просыпающуюся луну на востоке. Именно на нее девушка направила клинок. Лучи серебра, пронзая пространство, спускались на лезвие ее меча, окутывая его сияющим покровом немого великолепия и плеска. Еще прежде шумящая юбка и блестящие латы замерли вместе с тем, как застыла и дева. Стоя с вытянутым клинком, она будто купалась в лучах луны, опытной швеей собирая их в тонкую нить, опутывающую меч. А затем единым резким порывом, сливаясь воедино с мечом, пространством, и кажется даже лунным светом, Она рванула вперед, посылая вперед волну лунного сияния. То, вытянувшись с полинским клыком, Растерзала бы все, чего коснулось, Но не имея цели, Лишь исчезла в небе, Оставив позади тяжело дышащую воительницу. «И как ты называла этот закон?» — прозвучал голос из-за спины. «Клык лунного племени!» — ответила дева, убирая клинок обратно в ножны. Она обернулась. Позади нее на поляне стояла другая дева, закованная в латы, держащая в руках длинную шпагу с пшеничными волосами, стянутыми в тугие косы и убранные за спину, где развивался плащ из жидкого голоса. "Зачем ты пришла ко мне, Фрея?" спросила белокурая дева. "Генерал Фрея," поправила златокурая дева. "Я пришла к тебе, Азрея, потому что..." "Генерал Азрея," перебила белокурая. Фрея и Азрея замерли, смотря друг на друга, казалось бы спокойными взглядами, но в то же время в них, если присмотреться, Можно было рассмотреть жгучее желание обнажить оружие и сорваться в несмолкающей битве. И все же обе небожительницы не шевелились. «Меня отправил Дергер с инспекцией твоей армии первых врат», — произнесла, наконец, Фрея. В ответ на столь громкие слова, а зрея даже бровью не повела. «Если у Бога войны есть сомнения в том, готовы ли будут мои солдаты выполнить свой долг, — тихо ответила она, — то он может в любое время покинуть свой дворец и прийти ко мне. У командующего небесной армии есть дела и поважнее, генерал первых врат, чем спускаться к тебе с инспекциями, а зрея прищурилась». Фрея, еще недавно снискавшая гнев Яшмового Императора и какое-то время пребывавшая в заточении в качестве наказания, выглядела слишком уж фривольно. Да, будучи древней феей, она обладала воистину чудовищной силой, достаточной, чтобы стать генералом Третьих Врат, но даже так Азрей уже тоже давно не являлась тем беспомощным котенком что солдат человеческой армии подобрал из-под тела умирающей матери. «Генерал Фрея, вы либо переходите к делу, либо не мешайте мне тренироваться». «Именно поэтому я и пришла к тебе, Азрея», — фея будто нарочно проигнорировала звание собеседницы. «Ты тренируешься последние несколько сотен лет усерднее, чем все, кого я встречала». «Возможно, даже усерднее, чем...» «Потому что я хочу быть готова», — перебила белокурая воительница. «К встрече с кем?» А зрея сверкнула изумрудными глазами зрачок, в которых вытянулся острым кошачьим веретеном. «Ты сама прекрасно знаешь, с кем», — ответила она. Ее клыки чуть вытянулись, переставая походить на человеческие. «Знаю», — кивнула Фрея. Поэтому я и пришла спросить, а зрея, когда придет время, а оно придет, будешь ли ты готова выполнить свой долг генерала седьмого неба, стража первых врат, и сразиться с собственным отцом? Вместо ответа сверкнул белоснежный клинок и яростная молния, прыгая над травой могучим огромным тигром, клями и когтями из пламени и мечей вонзилась в выставленную шпагу Фреи, окутанную золотым маревом. Какое-то время золотой свет и белоснежный боролись, пока не рассеялись в пыль, оставив после себя лишь небольшие миражи дрожащего воздуха. То, что ты готова напасть на меня, Азрея, не отвечает на заданный вопрос. Я знаю свой долг, Фрейя только и ответила белокурая воительница, отворачиваясь в сторону и обнажая спину. «Если у тебя больше нет для меня никаких посланий, то будь добра, покинь мои владения». «Твои владения?» — удивилась Фрея. «Вот как ты заговорила. Что же, за те эпохи, что я прожила, успела повидать достаточно Азрея. Но таких, как ты, я... Таких, как я, перебила Азрея. «Не ты ли, Фрея, предала свой народ и ушла в услужение императору? Не ты ли, Фрея, предала своего друга, волшебника Пепла, став причиной, по которой погибли бродячие пни? Не ты ли, Фрея?» — скрипнули латы, и стальные перчатки сжали рукоять шпаги. «Я знаю свою историю, Зрея», — прошипела фея. «А я знаю свою, Фрея» парировала Белокурая. Поляна погрузилась в тишину. Облака постепенно собирались на небе тяжелым сводом, далеко не таким белоснежным и кустистым, как пару минут назад. Теперь они посерели, опустились ниже и давили на спину гранитными скалами, обещая скорое ненастье. Я сделала много ошибок в своей жизни озрея но мне вот что любопытно, каково это было предать того, кто растил и любил тебя, как отец, и... А зрея крутанулась на пятках, сверкнул ее белоснежный клинок, и лучи яркой луны, пронзив гранит небес, свелись вокруг ее меча, а затем пронеслись искрящимся клыком, но тот лишь прожег и растерзал землю. На месте Фреи, куда пришелся удар закона о зре, никого не было, только пустота. Пустота и тигриный рык, прозвеневший в небесах.